Глава 20. Свидание как в романе. Дверь аптеки распахнулась, впуская Бориса в прохладное помещение. А кондиционерах тут пока и слыхом не слыхивали. Тут даже холодильников в привычном понимании пока ещё нет. Но хорошо, что хотя бы получили широкое распространение вентиляторы. В просторном зале имелось целых 2 потолочных образца, благодаря которым и поддерживалась относительная прохлада. Хм. Ведь это и идея. Ну, кондиционер ему, конечно, не сорудить. Но люди состоятельные вполне могут позволить обычный охладитель воздуха, благо производство льда сегодня уже налажено, и он дёшев. Как набирает обороты и производство настольных вентиляторов? То есть можно изготовить компактную установку. В любом случае система должна оценить подобное изобретение, а значит и одарить очком надбавок. Остаётся только вопрос, где изготовить такой агрегат. Впрочем, над этим Измайлов подумает позже. Сословную принадлежность Бориса можно было определить без труда. Гардероб в этом мире имел существенные отличия и однозначно указывал на положение его обладателя в иерархии общества. Одеяние дворян во всех цивилизованных странах было схожим и придерживалось тенденций общемировой моды. Ниższe сословия одевались уже, склоняясь к национальным особенностям и традициям. Переодевания по ниспадающе и не, не встречала никаких порицаний. Мало ли, как пожелает развлечься дворянин, купец или разночинец. А вот наоборот не допускалось категорически во всём мире. Повесить за это не повесят, даже на каторгу сошлют далеко не везде. Однако тюремный срок получишь непременно. Если же при этом ты ещё и совершил преступление, то можешь не сомневаться, Подобное лицедействие послужит оттекающим обстоятельствам. В Измайлове безошибочно угадывался обычный горожанин. Да, одежда добротная, пошита качественно и явно не дешёвая, но это не имеет значения. Однако никаких препятствий для посещения данной аптеки не было. Иначе на вывеске непременно значилась бы приписка, что учреждение предназначено для чистой публики. Борис отошёл в сторону, уступая дорогу какому-то дворянину, и направился прямиком к стойке. Зал просторный и обслуживается сразу четырьмя провизорами, что, в общем-то, и оправдано, так как народу в аптеке хватает. Подошёл к нужной стойке и мысленно скрипя зубами, встал в сторонке, ожидая, когда обслужат некую даму с собачкой. В принципе, ничего страшного, получается, будто бы стоит в очереди. Но это только на первый взгляд. Даже если будет делать покупку на круглую сумму и его уже начнут обслуживать, при появлении какого-нибудь разночинца, горожанина без раздумья ставят в сторону. Даже если новый клиент станет метаться в муках выбора на копеечную покупку, это ничего не значит. Он будет в приоритете. Слушаю вас, молодой человек, обратился к нему провизор. Мужчина лет 40 с очёчками, блюдечками на худом смуглом лице. Говорил, разумеется, на португальском. Борис с горем пополам понял его, но заговорил на английском. Как уже отмечалось, благодаря тому, что британцы ведут свои дела на архипелаге Нампула уже более 20 лет, английский тут стал едва ли не вторым языком, и говорили на нём многие, и уж тем более в сфере обслуживания и торговли. Объясню, уважаемый, в чём разница между вот этими двумя образцами аптечек. Поинтересовался Борис, указывая на товар, выставленный на полке. Молодой человек, здесь не музей и не выставка о диковин, тем более даже там за любопытство пришлось бы заплатить за билет. Ну что тут сказать? Одежда Борис, конечно, добротна, но всё же не производит впечатления человека, способного сделать столь дорогую покупку. А раз так, то пусть проходит стороной и не мешает работать. Я задал вопрос, уважаемый, выложив на стол пухлый бумажник, из которого выглядывала пачка банкнот, произнёс Борис. Этот надутый индюк имеет полное право отправить в освоея сече чрезмерно любопытного горожанина. Но после того, как Измайлов продемонстрировал свою платёжеспособность, всяна пыщность саптекаря тут же слетела. Измайлов вовсе не обязан покупать, но провизор теперь уже не может вот так запросто отогнать его. Ему ведь нужно продать товар, а не выказывать свой гонор. Но если только не появится кто-нибудь с высшей по положением. А разница между этими модификаторами, между чем? прервал провизора Борис. Модификаторами. Господи, вам что же неизвестно разница? Артефакты имеют возможность перезарядки, модификаторы одноразовые. Ну как? Впервый раз слышу. Меня почему-то это не удивляет. Вместо ответа Измайлов вперил в умничающего провизора угрюмый взгляд, явственно давая понять, что тому лучше продолжить свои пояснения. Этот модификатор стандартный, указывая на тот, что побольше, продолжил провизор. 15 на 20 и на 10 сантиметров. Для использования необходимо предварительно взвести механизм. Этот указал на более компактный. Новейшая разработка, размерами сопоставим с пачкой папирос. Можно носить в кармане пиджака уже в во возведённом состоянии. Для активации необходимо откинуть вот эту крышку, передвинуть рычаг предохранителя и нажать кнопку. То есть гарантий против самопроизвольного спуска, как в невзведённой аптечке, нет. Молодой человек, я ведь говорил вам о предохранителе. Конструкция проста, но надёжна, разумеется, если не проявлять излишнего любопытства. Всё рассчитано на то, чтобы раненый мог обслужить себя сам. То есть это и все отличия? Все? Вызмучился провизор. Вы хотя бы представляете себе, во сколько раз уменьшились габариты артефакта модификатора? Машинально поправил Борис. Сколько разве это так? Модификаторы это всего лишь неудачная попытка создания артефакта. Механизмы у них практически идентичны, назидательным тоном пояснил провизор и продолжил. Так вот, в эту коробочку пришлось поместить абсолютно весь функционал прежнего образца. На сегодняшний день это настоящая вершина научно-технического прогресса. Вообще-то у Бориса имелись все основания для подобного вопроса. Стандартный образец модификатора стоил целых пять тысяч рублей. Уменьшенный и того больше, все шесть. Разница в цене более чем существенная. И где такие делают? Нет. Прибывая в муках выбора, на автомате поинтересовался он. «Соединенные архипелаги Америки», — охотно ответил провизор. Он уже понимал, что этот парень возьмет модификатор. Вопрос только, какой из образцов его заинтересует. Борис отдал предпочтение компактности. Носили же в его мире солдаты гранаты с простыми как молоток предохранителями и ничего. Так что, глядишь, и он не использует заряд в холостую. Правда, мелькнуло было сомнение относительно контрафакта, но он отбросил его в сторону. Обман с артефактом, ну или модификатором, попросту невозможен, хотя бы потому, что любой может увидеть его суть. Это же не пачка папиросов и не коробка с пирожными. Модификатор, аптечка. Состояние заряда 100%. Состояние механизма взведён, готов к использованию. 6 миллионов реалов. Шесть тысяч рублей или тысяча двести фунтов. Да. Цена изделия все время вертелась в мозгу на разные лады, пока Борис отсчитывал потребную сумму. Успокаивало только одно. В случае беды спасение будет не где-то там, неподалеку, и в то же время в недосягаемости, а при нем. Что же до дороговизна? Во сколько можно оценить свою жизнь? То-то и оно... Желаете привязать модификатор к себе, убрав деньги в кассу, поинтересовался провизор. А что для этого нужно? Ничего особенного. Дайте указательный палец. Борис протянул правую руку. Провизор обработал подушечку пальца спиртом, то же самое сделал с иглой на манер той, которую берут анализы в его мире. Здесь до анализов ещё не дошли, но вот потребность в такой игле возникла. Короткий укол, и на пальце набухла капля крови. Провизор приложил палец к овальному окошечку на одной из сторон модификатора, которое Борис прежде не заметил. Вопреки ожиданиям, кровь не размазалась, а тут же впиталась. Он почувствовал лёгкое жужжание, едва заметный щелчок и Модификатор Оптечка. Персональный. Состояние заряда 100%. Состояние механизма взведён, готов к использованию. Э-э Извините, а я смогу его применить по отношению к кому-нибудь с другому? Несомненно, но только механизм должен запустить вы лично. А что если это сделает кто-то другой? Механизм сработает вхолостую. Вы же почувствовали лёгкую вибрацию и щелчок. Это задействовался персональный предохранитель. Теперь либо аптечку используете именно вы, либо её можно только сломать. В сторону подошедший господин, выставив трость, отодвинул Бориса. Причём случилось это настолько неожиданно, что парень сместился, оставив на прилавке свою покупку. Ну, по сути, не уступить дорогу этому надменному типу он не мог. Дворянин, и ничего-то с этим не поделать. Мало того, теперь пока он не отойдёт, не получится даже забрать свой модификатор, ибо неуважение к высшему сословию. Словом, одни сплошные проблемы. Ага, ещё не забрали. Отлично. Я беру эту аптечку, произнёс напыщенный португалец. Прошу прощения, сеньор, но модификатор уже продан. Ты не слышал меня, Дубина? грозно взвинил бровие дворянин. Самое смешное заключалось в том, что он и впрямь мог забрать эту покупку буквально из рук, будь перед ним даже купец или промышленник первой гильдии. Прошу прощения, сеньор, но модификатор уже привязан к этому молодому человеку. Я ничего не могу поделать, только предложить вам другой образец. Дворянин смерил недовольным взглядом скромно стоящего в сторонке Бориса. Вот только никак повлиять на ситуацию уже не мог. Привязка это дело такое. Заставить человека сменить привязку артефакта, ну или, как выяснилось, модификатора, конечно, можно, разумеется, при наличии артефактора с четвёртой ступенью. Вот только оказаться под судом за посягательство на устои могут и благородные. Мужчина чуть сместился в сторону и указал тростью на модификатор, словно говоря: "Забирай и проваливай". Борис не стал заставлять себя уговаривать и поспешил ретироваться. Только если он решил, что на этом его приключения закончились, то сильно ошибался. Борис Едва оказавшись на улице, услышал он за спиной удивлённое восклицание. Этот голос он узнал бы из тысячи, правда, меньше всего ожидал услышать его здесь. У них под ногами целый мир, но от чего-то судьба сталкивает их с завидным постоянством, причём самым невероятным образом. Да. Как там было в замечательном фильме Свидание как в романе. Вот уж ни в бровь, а в глаз. Здравствуйте, Екатерина Георгиевна, Елизавета Петровна. Второй лёгкий поклон в сторону Москаленко. Девушки стояли на тротуаре, прикрывшись солнечными зонтиками. Воздушные шляпки и лёгкие платья. Ну, как лёгкие. Здесь по-настоящему лёгких одеяний нет даже у крестьянок. Тот же сарафан надевается на верхнюю рубашку, а под ней сорочка. Словом, хватает одежек. Современницы Бориса однозначно попадали бы в обморок. А если их обрядить ещё и в корсеты, кое непременно носят представительницы чистой публики, и вовсе туши свет. Но как же это красиво смотрится, взгляд не оторвать. За их спинами мельтешат два бочка трёхлетки, в смысле бугаи, касаясь сажень в плечах, в которых с первого взгляда угадывались серьёзные бойцы. Интересно, это очередные мальчики Москаленко или теперь уже боярин Екавенков озаботился? Борис склонялся всё же ко второму. А вообще, он бы на месте Катинова попаша, после случившегося, уже озяпер бы дитятко на родовом острове. А тут с их последней встречи прошло 7 месяцев, а она всё ещё в тысячах миль от дома. Поди пойми, как работают мозги у этих дворян. Катя, помните? нарочито ткнув пальчиком в его сторону произнесла баярышня. Катя не стал противиться Борис, явно довольный тем, что немилость девица миновала, и теперь он опять в фаворе. «Боренька, ты какими судьбами на нампуле?» — поинтересовалась Москаленко, обмахиваясь веером. «Вообще-то июнь в этих широтах является зимним. Правда, с холодами тут как-то не заладилось. Средняя температура держится в пределах 26 градусов, хотя вот именно сейчас она явно подбирается к 30-градусной и, судя по всему, к полудню превысит эту черту. Опа! А вот и тень набежала на личико Яковенковой. Не иначе, как из-за обращения Елизаветы Петровны к Борису на «ты». Если уж даже он приметил, что причина этого вовсе не в сословной разнице, то уж Катя-то этого не заметить попросту не могла. С одной стороны, это польстило Измайлову и породило под ложечкой волнующий холодок. С другой, он малость разозлился на великовозрастную девицу. На Вольвике мне стали не рады. Объявился французский капитан, у которого был зуб, но не без известного вам капитана Бентли, но и на меня грешного. Так что консул предпочел спровадить меня побыстрее, куда глаза глядят. «Отсюда до Вольвика даже по прямой более полутора тысяч миль, а уж учитывая необходимость обходить кое-какие места, так и того больше», — заметила Москаленко. Ну так и скитаюсь я уже 4 месяца. Потребности у меня скромные, денег хватает, так от чего бы и нет. Логично. А вы всё это время путешествовали на катере в одиночестве, справившись с собой, поинтересовалась Катя. При этом она решительно не сводила с Бориса взгляда, изредка косясь на спутницу. Нашлись на его голову две соперницы. Вот интересно, он действительно так вскружил голову Москаленко, что её развезло на глупости? Или тут имеет место нечто другое. Как бы то ни было, но обдумывая эти вопросы, он вынужден был отвести взгляд в сторону. Но вот не получалось у него спокойно смотреть на Катю и всё тут. Нет, что вы? В смысле, поначалу-то да, отправился в одиночное плавание, но когда попал в бурю, предпочёл всё же оставить глупости и продать катер, пополнив свою казну. Вы считаете, что бросить вызов стихии это глупость? Полагаете, что капитаны, презревшие опасность неизвестности и отправившиеся открывать новые земли, глупцы? Вот интересно, чего в её голосе больше осуждения или разочарования. Признаться, выглядеть в её глазах недостойным Борису не хотелось. Понятно, что в ней сейчас бурлит юношеский максимализм. Но вот не хочется ронять её мнение о себе и всё тут, тем более на фоне явного потепления в отношениях. Хм, показалось. Или в тот момент, когда в голосе Катя промелькнуло неодобрение и некий намек на презрение, в облике Москаленко и впрямь едва обозначилось удовлетворение? Уж не стремится ли она вбить между ними клин? И это даже при том, что их и без того разделяет непреодолимая пропасть. Едва заподозрив это, Борис почувствовал в груди приятное тепло. Значит, есть причина для волнения. Есть. Я не трус, Катя, и вам о том ведомо. Пожав плечами, как ни в чём не бывало, заговорил Борис. Но между трусостью и здравым смыслом есть большая разница. Набираясь опыта в прибрежных водах, я уверился в том, что способен управлять катером и пересечь на нём океан. В принципе, ничего невозможного, но только не с моими познаниями в навигации. Мне ещё учиться и учиться. Хм, согласна. Без рассудства до добра не доведёт. А вы тут какими судьбами? решил полюбопытствовать он. Батюшка снарядил и направил в наше распоряжение вооружённую парусно-паровую яхту, дабы мы продолжили путешествие в большей безопасности. А ещё он решил, что мне наконец пришла пора по-настоящему заняться навигацией и получить офицерский чин. Поэтому господин капитан расписал учебный процесс, и теперь офицеры тиранят меня на занятиях. Офицерский чин, девушке удивился Борис. И что с того? Вы как замшелый старик считаете, что женщины на корабле к несчастью? Боже упаси. Просто пребываю в уверенности, что есть занятия, которыми девицам всё же лучше не заниматься. Капитанская лицензия да, но офицерский чин военного флота, как по мне, это перебор. Вы плохо изучали историю России, если не знаете о целой плеяде женщин-воительниц, от одного имени которых трепетали враги. Ничуть в этом не сомневаюсь, но признаться не хотелось бы самому оказаться рядом со столь грозной особой. С задорной улыбкой весело возразил он. Ну и пусть вас, с нарочитой обидой ответила Катя. Кстати, мне известно, что батюшка отдал приказ капитану в случае встречи с небезизвестным нам капером Бентли показать ему, почём фунт изюма. И в этой связи у меня есть вам предложение. Не желаете ли вы поступить на службу на нашу чайку в качестве наводчика? Могу составить протекцию. То есть капитан вашей яхты вступит в бой, имея на борту двух девиц. А что в этом такого? Легонько пожав плечами, фыркнула Катя: это ким боевым котёнком. Яковенкова наконец решила, что они достаточно постояли на месте и продолжила прогулку, двинувшись по тротуару. При этом она недвусмысленно дала понять, что Борису надлежит её сопровождать. Бунтарка всё же не могла себе позволить взять под руку молодого человека. «Все хорошо в меру». Впрочем, он и без того был рад сопровождать ее, имея возможность находиться рядом и ощущать аромат ее духов. Черт. Вообще-то, к такому он не готов. Вот плевать как-то, чего там в бороду, а чего в ребро. В голове появилась легкая эйфория, под ложечкой начал пульсировать волнительный холодок, а за плечами вдруг появились крылья. «Романтик? Не без того». Многие его знакомые с годами становились сентиментальными, ну или всегда были таковыми, и только с возрастом отбрасывали в сторону маску неприступной мужественности. «Насколько я понимаю, капитан как минимум несет ответственность за вашу безопасность». «Ну и что? Береги честь с молоду. Слышали такое, Борис?» — возразила Катя. «Разумеется». «Ну и каково это будет, если я спущу подобное этому подонку?» Я до красной иду оправдание своему бездействию другой, а там и не замечу, как начну разменивать свою честь по мелочам. Нет уж. Очень надеюсь, что он всё же не повстречается на вашем пути, как впрочем и любой другой бандит. Признаться, Боренька, я полностью разделяю твоё мнение. Решило всё же вступить в беседу Москоленко. Этот подонок должен ответить за гибель моих мальчиков лично передо мной. Что же до места в экипаже? Катенька, мне бы не хотелось тебя разочаровывать, но боюсь, капитан не станет тебя слушать в данном вопросе. Поэтому не стоит обнадёживать нашего друга, и не надо на меня так смотреть. Разумеется, ты боярышня, и, разумеется, твоё слово на борту Чайки не последнее, но только в рамках дозволенного, и ты о том прекрасно знаешь. При этих словах девушка бросила на Измайлова взгляд, полный разочарования и обиды. Капитан и не подумал бы ей отказывать. Но он непременно сделает это по просьбе Москаленко. В этом у Кати не было и капли сомнений. Но я ведь могу пригласить на борт моего друга. У нас имеются свободные каюты. Разумеется, можешь. Это просто великолепная идея, с неподдельной радостью заявила Елизавета Петровна. И этот, выглянув из закатенной спины, посмотрел на Бориса, шедшего по другую её руку. А вот в облике Кати, которая была обрадовалась найденному выходу, тут же появилась неуверенность. И вызвана она была в первую очередь приподнятым настроением её компаньёнки. Получается, она сама своими руками поможет Москоленко приблизиться к объекту своих желаний. Признаться, Борис был с удовольствием оказался на борту яхты, но это шло вразрез как со здравым смыслом, так и с его планами. Единственное, на что он мог пойти, это немного задержаться на нампуле и составить Кате компанию. Скажем, на охоте. Она тут не так уж и дурна. По поводу того, что они раскроют его личность, Борис не переживал. Знакомых, которые могли бы уличить его в двуличии, у Измайлова здесь не было. Сеньор Сильвейра или кучер его не опознают, так что отсюда опасности никакой. Хотя признаться, главной причиной отказа стала та, что Москоленко непременно навестит его в Кайоте с недвусмысленными намерениями. Теперь у него нет никаких сомнений относительно её желания вбить клин между молодыми людьми. Злиться ли он на неё за это? Вовсе нет. Она по-своему права, но и подыгрывать ей не станет, просто потому что не хочет расстраивать Катю. Э-э Катя Дело в том, что у меня уже имеются кое-какие планы и обязательства, поэтому я не смогу принять ваше столь лестное предложение. Однако у меня есть встречное предложение. Что если нам устроить пикник, совместив его с охотой? Она тут хороша. И вообще, готов составить вам компанию на время вашего пребывания на острове. Москаленко вновь выглянула из-за девушки и многозначительно посмотрела на молодого человека. Как видно, это половинчатое решение её ничуть не устроило. Кстати, Борис, мы собирались навестить местную галерею. Там сегодня выставляется весьма талантливый художник. К сожалению, я в этом ничего не понимаю. Для меня есть красивые картины и некрасивые. Оценить мастерство художника мне не дано, да и не по чину подобное заведение. Тогда завтра в 9:00 утра жду вас на порту Чайки. Отправимся на пикник. Я непременно буду. А сейчас прошу прощения, но мне нужно идти. Дела. До завтра. До завтра, Катя. Елизавета Петровна, надав рив девушек долженствующими поклонами Борис направился во Свояси. Кстати, надо бы теперь навестить канцелярию губернатора и выписать лицензию на отстрел парочки кабанов и общую на мелкую дичь, а то получится как-то некрасиво. Пригласил на охоту он, а гостям придётся ещё и лицензию выправлять. Борис, конечно, поиздержался, но до того, чтобы в карманах начал гулять ветер, всё же ещё очень далеко.